Глава 52. Голем. Если Аска сейчас меня послушает и покажет бой Номена с Схаги, то в дальнейшем, после этого согласия, ей гораздо проще будет принять мое предложение. Не все причины могу назвать, но разве тебе самой не интересно, что сейчас представляет собой Номенас, и почему он после всего пошел в последователи Карика? — Ладно, убедил. — аска опять вытащила и подбросила превращенное мной в артефакт кольцо научти нарушишь слово попробуешь вмешаться и нашему договору конец сразу после этого тень уверенным шагом двинулась в сторону ближайшего холма я бросился за ней и на вершине снова смог увидеть противостояние у небесного замка там все было без изменений прямо настоящая битва титанов глядя на которых понимаешь твои собственные цели кажутся такими мелкими впрочем это только ощущение что нужно просто постараться выкинуть из головы не отставай похоже я замедлил шаг и аске пришлось меня поторопить хорошо я подбежал к ней поближе и заметил как замок в небе опять словно моргнул ага значит пантера позвала меня с другой стороны портала и мы уже на месте странно почему аска остановилась стараясь не шуметь я взглядом спросил у нее направление движения и теперь уже со мной во главе наш небольшой отряд двинулся вперед. мы прошли буквально метров пятьдесят когда лес вокруг поредел а на открытом пространстве впереди получилось разглядеть тех ради кого мы сюда направлялись. дэвид и алеша настояли в стороне мечник как будто прикрывал спрятавшуюся за ним девушку от какой то опасности Но странно, что они до сих пор живы и не сражаются. Впрочем, так ли уж удивительно, что кто-то еще, кроме меня, смог уболтать тени и не довести столкновения с последователями милыша до боя. Рядом тихо зарычала Аска, принимая свою звериную форму. Еще не понимая, что именно происходит, я покрепче ухватил косу, но останавливаться не стал. Еще пара шагов, и я смогу увидеть всю поляну целиком, еще немного. Вот же черт! Я чуть не выругался во весь голос от увиденного зрелища. На земле лежало поверженное тело высшей тени Хаги, а над ним с сумасшедшим немигающим взором сидел Номенос и сосредоточенно потрошил его, аккуратно вырезая все внутренние органы и выкладывая их рядом с собой стройными рядами. Как же пугающе это выглядит. Неудивительно, что лысый с напарницей замерли, готовясь защищать свои жизни. «Этот, как и ты, владел королевской визуализацией?» Не удержавшись, я шепотом спросил у пантеры о силе Хаги. «Все же, если Милош всех своих слуг наградил одинаково, то, честно, я пока даже представить не могу, как бы Но Номенус мог победить. Учитывая уровень визуализации, ей под силу должно было быть справиться с чем угодно». анголем начала говорить Аска, но ее прервали. «Еще пища!» но Менос вскочил на ноги и быстрыми движениями начал запускать в воздух вокруг себя шарики из стихий. Чем-то это напоминало мои собственные попытки создать взрывы, сталкивая противоположные элементы. Вот только на Менусу не приходилось ни сжимать энергию, ни закручивать. Он просто как будто отщипывал ее и вешал рядом с собой в воздухе. Один кусочек, два кусочка, десять, двадцать. Да когда же он прекратит? Я сам не понял, как сказал это вслух. Еще недавно я думал, что количество стихий ограничено, и я со своими тринадцатью обладаю поистине поражающим потенциалом, а тут Но минус приближается к тридцати и, похоже, не собирается останавливаться. Что ж, зато я готов снять вопрос, как он победил высшую тень. С такой мощью ничего удивительного. «Он же голем, я же сказала!» Как ни странно, Аска неожиданно решила ответить на мой вопрос. «А такие существа не умеют останавливаться». «Но как же лимит стихий?» «Он голем». «Черт!» — такое чувство, что это слово стало ответом на все вопросы. «Он не использует настоящие стихии, он создает их искусственные копии. И пусть они слабее оригинала, но количество уже не разбило качество». Аска замолчала, продолжая отслеживать взглядом каждое движение существа, которое назвала големом. А я задумался об искусственных метках. В мире карика эту технологию ведь изначально придумал именно Номенос. Потом уже от него ее узнали Семен и Ксардос. Ну и от последнего я сам. А здесь, получается, вот оно во что трансформировалось. «Кот, как давно я хотел тебя убить!» Но Менос неожиданно заговорил и, поднявшись на ноги, неспешно двинулся в нашу сторону. Безжизненный голос, немного заторможенные рефлексы, как кажется, со стороны. Но 31 одна окружающая это существо стихия говорит, что все очень серьезно. А еще, черт побери, почему именно меня этот бывший жнец назначил своим врагом? Вон же тень рядом! Но нет, красные глазки следят именно за каждым из моих шагов. Костер Первым инстинктом после столкновения с Наменосом было желание сбежать. Я попробовал открыть портал в первый попавшийся мир, но меня остановили. Один из стихийных шариков, окружающих этого монстра, скользнул вперед и потушил собой пламя, и это чертовски плохо. Похоже, как бы мне не хотелось этого избежать, придется рисковать. «Аска, быстро, кто такие големы?» Давно следовало задать этот вопрос, но уж больно все было необычным, похоже, только неотвратимость смертельной опасности и позволила мне взять себя в руки. Обычные големы — это просто кадавры из песка и глины. Пантера, увидев, что целью является не она, похоже, расслабилась. А как же переживания о погибшем напарнике? Но есть их особая разновидность. Голем, правильно произносить с ударением на первый слог, он же страж колыбели, могущественная искусственная сущность, помещается в запечатываемый мир вместе с новым высшим, чтобы оберегать его. Кстати, не каждому достается такой страж, серьезно повышающий шансы на успешное завершение. Но в нашей же колыбели Наменос, наоборот, был против Карика. Что-то в твоей истории не складывается, и зачем ему были нужны внутренности твоего друга? Внутренности, насколько я знаю, это способ познавать новые стихии, а что насчет первого вопроса, то ответа у меня нет, тут может быть что угодно, от сбоя в программе до... Например, того, что Карик не тот, ради кого создавалась эта колыбель. Последний мой вопрос получился довольно неожиданным. Вот только что это принципиально могло бы изменить.